Глава 15. Бегство. Как провожают пароходы. Теплоход пришел ночью. Мы даже не подозревали об этом. Спокойно пили чай у дяди Толиных знакомых, а наши распакованные рюкзаки тем временем лежали в комнате сварщика Пети. Торопиться было некуда. Теплоход по расписанию должен был прибыть только на другой день к вечеру. В квартире у знакомых Паганеля было по-городскому уютно. Низенький столик, у которого специально по моде были отпилены ножки, диванчик рядом с ним, плетеный коврик на полу и березовый пень с прибитыми веточками. А вокруг столика сидели женщины, знакомые знакомых, и все они выглядели очень симпатичными, а одна была так прямо красавица. Она, как героиня какого-нибудь фильма, куталась в белую шаль, загадочно улыбалась и чуть вскидывала тонкие брови в ответ на разные слова. Паганель, как близкий семье человек, сразу освоился. Он высоко держал чашечку с кофе, отставив в сторону мизинец и бархатным голосом произносил «Апше!», «Должен заметить!» и «Потрясающе!». Дядя Коля, одичавший на воле, ронял керамические чашки, смущался и ставил локти в блюдце с вареньем. А его еще, как назло, попросили прочитать что-нибудь свое. Дядя Коля, запустив пальцы в шевелюру, говорил Черт, вот жаль, я стихов не пишу. Такая обстановка, холера, тут бы в самый раз стихи прочесть. У красавицы при каждой дяди Колиной холере удивленно и весело вздрагивали брови. Папа, как ни писатель и не близкий знакомый, вниманием не пользовался и поэтому налегал в основном на чай с вареньем. А хозяйка дома, оценившая его старательность, хотя и слушала во все глаза дядю Колю, как-то не глядя успевала подложить папе варенье, пододвинуть масло, хлеб и машинально приговаривала «Кушайте, кушайте!». Так мы сидели, наслаждаясь уютом, когда вдруг в комнату, без стука, вошла еще одна женщина. Она тоже оказалась красавицей, только не такой, как первая, кутавшаяся в шаль. У этой был решительный, даже чуть-чуть грозный вид. Светлые глаза глядели прямо, а на распахнутой брезентовой куртке, лице и волосах, сверкали дождевые капли. «Чай пьете, голубчики!» спросила она, не здороваясь, А там, между прочим, теплоход пришел. — Ой, ну перестань ты разыгрывать, — заговорили остальные. — Не мешай, вы ее не слушайте, она у нас хохмачка. — Ладно, — усмехнулась пришедшая, бросила в угол загремевшую куртку и попросила налить ей водки. Она выпила большую рюмку, дождалась, пока все снова успокоятся, и сказала ровным голосом. — Ну вот что. Типлоход стоит на рейде, скоро уже отправится, по случаю штормовой погоды нигде останавливаться не будет, пойдет прямо на Корсаков. Что вы на меня уставились? Не верите? Позвоните диспетчеру». И тогда началось наше жуткое бегство с шикотана. Мы ворвались к Тихому Пете и всполошив его гостей, начали как попало запихивать в рюкзаки разбросанные вещи. «Быстрее, Ольга, быстрее!» – нервничал папа. «Ах, обидно, без сувениров уезжаем. Главное, без крабов. Пьяненький Петя повис у него на плече и задушевно сказал. Веришь мне? Я пришлю. Крабов пришлю. Икру пришлю. Лисьи шкурки. Напиши адрес. Папа поколебался секунду и оставил Пете все три бутылки спирта. Пригодятся, мол, для обмена. Мы, конечно, опоздали. Плашкоут с пассажирами уже ушел к теплоходу, когда мы примчались на пристань. Паганель, как самый представительный, отправился на переговоры с диспетчером и скоро вернулся назад изумленный до остолбенения. Его пришлось даже слегка потрясти, чтобы он заговорил. «Во-первых», – сказал Паганель, нервно хихикая, – «во-первых, плашкоут еще один рейс делать не будет. Как только он отвалит от борта, судно поднимет якорь и уйдет. Во-вторых, никакой другой посудины нам дать не могут, так что поздравляю». А в-третьих, знаете, что она мне сказала? Ждите говорить следующего теплохода. Вы представляете? Следующего. Как будто речь идет о троллейбусе. Нет, это потрясающе. Великолепное морское спокойствие. И он опять захихикал. Дядя Коля сказал, что не видит причин для веселья. Вообще трудно придумать более дурацкую ситуацию. Теплоход качается в трехстах метрах, ботинок, извините, добросить можно. И еще минимум часа полтора будет качаться. А мы до него, оказывается, не можем добраться. Чушь какая-то собачья. Нет-нет, это должно быть недоразумение, не поверил папа. Сейчас занарядят какой-нибудь катер, заведомо. Держи карман, фыркнул дядя Коля. Тут из темноты вынырнул протрезвевший сварщик Петя. Хватайте вещички, мигнул он. Ребята, знакомые на Сайру идут, подбросят вас. Еле уломал капитана. Совращенный Петей капитан все еще переживал свою уступчивость. «Ну зачем я вас беру?» — рыдающим голосом причитал он. «Мне же налов надо, паразиту! Ну куда лезешь? Молчи, я тебя спрашиваю! Стой там, прыгай сюда!» Сияющий, как новогодняя елка сейнер, медленно отходил от пустого причала. Один Петя стоял там, подняв плечи, и глядел нам вслед печальными добрыми глазами. Он в горячах не успел одеться и теперь ежился в своем легком пиджаке. Мы, спохватившись, вдруг стали кричать. «Петя, милый, до свидания!» «Спасибо за все! Старик, мы напишем, обязательно!» «Да ладно, чего там?» — махал рукой Петя. «Счастливо!» Тайфун Трикси здорово раскачал море. Длинные пологие волны медленно поднимали Сейнера на высоту пятиэтажного дома, а потом он долго спускался вниз, отчего к сердцу всякий раз подступал противный тошнотворный холодок. Теплоход был теперь совсем рядом. У борта его скрипел и хлюпал плашкоут, удерживаемый с одной стороны швартовыми, а с другой катером-буксировщиком. Капитан наш опять запричитал. По каким-то суровым морским законам он не мог подойти к теплоходу, то ли не имел права, то ли боялся разбиться. «Ну что делать будем, в семь бабушек?» спрашивал капитан. Мы не знали, что делать и помалкивали. Тогда капитан по рации спросил об этом же диспетчера. «Пересади их на жучка», — ответила диспетчер. «Жучок — маленький катеришка», — болтался где-то поблизости. Обрадованный капитан выскочил на палубу и закричал в рупор. «Эй, на жучке! Подойди к борту, сними пассажиров!» «Не подойду!» Тоскливо донеслось с невидимого жучка. «Расшибуся!» «Да кого тебе там расшибать? Кого расшибать-то?» Сердился капитан. «Подходи, чтоб тебе потонуть! Мне налов надо, я план государственный срываю!» Жучок в конце концов подошел, о чем мы догадались по шварканью у борта. «Ну, прыгайте, что ли!» — крикнули с него. Мы боязливо скучились на палубе, не понимая, куда же прыгать. За бортом был сплошной мрак. — Прыгай, мешочники толстозадые! — рявкнули сзади, и мы посыпались вниз в темноту, ударяясь о какие-то железяки и ящики. — Все здесь, никто не промахнулся! — спросил Паганель и на всякий случай сделал перекличку. — Папа сказал, что еще один такой прыжок он, наверное, не перенесет, нервы не выдержат, заведомо. Только он это договорил, как раздалась команда. — Эй, интеллигенция, приготовьтесь прыгать, швартоваться не будем. Жучок ткнулся носом в деревянный бок плашкоута. Матросы дружно гикнули, и мы, не чуя под собой ног, перемахнули с катера на плашкоут. «Вот это цирк!» – охнул дядя Коля, хватаясь за сердце. «Все? Или еще куда прыгать?» Дядя Коля не зря спрашивал. На плашкоуте страшно, что творилось. Его поднимало набегавшей волной, несло куда-то вверх, На самом грибне он чуть задерживался и, грохнувшись затем в борт теплохода, проваливался обратно в пучину. Все отъезжающие были давно на теплоходе, а все приехавшие на плашкоуте. Трап за ненадобностью подняли и теперь выгружали почту в большой веревочной сетке. «Бойся!» – яростно орал на оглушенных пассажиров краснолицый матрос с вытаращенными глазами. Сам хватал сразу по два чемодана и отшвыривал их, готовя место для почты. Он один что-то понимал в этой неразберихе, знал, куда бежать и за что держаться. «Что раскрылатились, как бабы?» – подскочил он к нам. «Давай на корму, живо!» Ругаясь чудовищными словами, матрос погнал нас короткими перебежками в конец плашкоута, туда, где борт теплохода был заметно ниже. «Потрясающе!» – успел шепнуть Паганель. «Он же пьяный в дребезину!» «Плевать!» — ответил дядя Коля. «Трезвый бы здесь не выдержал, свихнулся бы». «Кто старшой?» — спросил матрос на корме. Мы подтолкнули вперед Паганеля. «Лезь!» — сказал матрос. «Куда? Куда лезть?» — блуждая глазами, спросил Паганель. Борода его тряслась. «Зашибу!» — пригрозил матрос. «На борт лезь, салага! Договаривайся с капитаном!» «Тогда отойдите все!» — сказал Паганель. Плашко утнесло вверх. Паганель выждал момент, когда он на секунду застыл на грибне, подпрыгнул и, жалобно вякнув, упал животом на перила. Взметнулись и пропали его длинные ноги. Следом, едва не догнав их, гамкнули, сомкнувшись, борта. «Один ноль!» – сказал матрос. Паганель вернулся очень быстро. Потом уже мы узнали, что ни с каким капитаном он договариваться не стал, а просто обижал рысью вокруг теплохода. «Давай!» – крикнул Паганель. «Все в порядке!» Настала очередь дяди Коли. Бледный дядя Коля осенил себя трубкой, неуклюже как-то боком кинулся вверх и повис на борту, уцепившись руками. Поганель и еще какой-то подоспевший человек схватили его за шиворот, тяжело перевалили через борт. Меня подавали наверх матрос и один его добровольный помощник из пассажиров. Обезумевшего от волнения папу нельзя было подпускать близко. Первый раз они промахнулись. Дядя Коля и Паганель не успели подхватить меня, только всплеснули руками. Плашкоут пошел вниз. Вширящиеся между ним и теплоходом щели бурлила черная вода. Я зажмурила глаза. «Держите ее! Держите!» стонал где-то за спиной папа. Матрос и пассажир, подчиняясь этому крику, железными руками сдавили мои ребра. Зато уже во второй раз они не сплоховали. А перепуганные дядя Коля с Паганелем так рванули меня за руки, что я перелетела через перила, даже не коснувшись их ногами. Теперь внизу оставался один папа. Было заметно, что дядя Коля и Паганель очень боятся за него. Они быстро переглянулись, и дядя Коля прикусил нижнюю губу, а Паганель сделал округлое движение руками возле живота. Дескать, с его-то комплекцией. Ой-ой-ой. Но папа взлетел на теплоход, словно кот, которого шуганули собаки. Мы даже ничего не успели понять. Что-то темное и большое метнулось над бортом и с криком «Ловите меня!» глухо ударилось о палубу. «Что ж вы меня не ловили?» – обиделся папа, трогая стремительно набухавшую шишку на лбу. «Да», – растерянно сказал Паганель, – «что же мы тебя не ловили, а?» Дядя Коля вдруг дернул меня за рукав и, загребая ногами, пошел куда-то по палубе. Его, как на перекате, сбивало в сторону. Когда я догнала дядю Колю, он уже стоял, вцепившись в перила и прерывисто втягивал воздух открытым ртом. — Ничего, ничего, — сказал он. — Ничего, старуха. Ты молчи. Хорошо, что это здесь, а не там. Хорошо, что все мы здесь. Ты постой маленько рядом, как будто мы беседуем. Плашкоут отошел от освещенного теплохода и сразу пропал в темноте. Только огонек на мачте катера-буксировщика долго еще нырял среди волн, словно кто-то, прощаясь, все махал и махал нам фонариком.